Вячеслав Пьецух. «Жизнь замечательных людей». Повести и рассказы. От автора. «Русские народ книжный. Англосаксы над нами насмехаются. Говорят, дескать, русские потому народ книжный, что они сравнительно недавно выучились читать. Пусть так. Зато мы последними распрощаемся с этим чудесным занятием». И у нас еще тогда останется в части художественное слово, когда англосаксы будут читать только расписание поездов. Правда, со временем мы ликвидируем это отставание, но пока мы владеем удивительным средством противостояния действительности, которым наш народ спасался в течение трех веков. Да и как нам было действительно не читать, если с одной стороны это общедоступное дело забыться в компании тургеневских персонажей, А с другой стороны, то революционные матросы бесчинствуют, то опять свирепствует капитал. И вот даже если завтра страна, как один человек, переключится на компьютерные игры, мы будем благодарны книге за то, что она столетиями держала нас на такой линии. Все-таки мы прожили замечательную жизнь в замечательной стране, среди замечательных людей, причем остро замечательных, разносторонние. Даже и через щур.